Ты можешь изложить ему всю программу них уже меня, а те отчеты, которые мы вчера получили, я ему это сказал. Он говорит, что хочет выслушать все от вас лично. Подключаю его к вашей линии. Нет-нет, не надо, пропади он пропадом. Ты же знаешь, я не один. И разговор у меня конфиденциальный. Попроси его не вешать трубку. Ну и зануда. Ладно, я подойду и поговорю с другого телефона. Хорошо. Я повесил трубку и на цыпчках вернулся к резному панно на стене, в эту минуту из кабинета вышел Вулф, закрыв за собой дверь. Он поспешно приблизился ко мне и прошептал. «Молодец!» — быстро сообразил. И тут же приник к отвестию. Я едва не опоздал. Рудольф Фабер оказался малый непромах. Вулф и двух секунд не смотрел еще в глазок, как...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 Но в остальном его лицо оставалось бесстрастным, и есть не считать врожденного выражения чванливости и упрямства. Мельком взглянув на него, я прошествовал к своему столу, уселся, достал из ящика стопку бумаг и принялся просматривать их, будто выискивая что-то. Он не произнес ни слова. И я тоже. Я просмотрел бумаги и взялся за другую стопку,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 так не ответив на вопрос, продолжат ли они свои переговоры завтра или нет. Когда Фриц вернулся в кабинет, Вулф сказал «Возьми все это, пожалуйста», и вручил ему трость, шляпу, перчатки, шарф и пальто «И принеси две бутылочки пива». Услышав это, я запихал бумаги обратно в ящик стола и отправился на кухню за стаканом молока. Когда я вернулся в кабинет, Вульф снова сидел за своим столом, откинувшись и закрыв глаза. Усевшись, я потягивала молоко до тех пор, пока появление пива не заставило Вулфа выпрямиться. Тогда я произнес, — Вы, тетки, точно, гений. Он ведь уже протянул лапу к объединенной Югославии. Вулф кивнул. Даже почти дотронулся до нее, когда ты вошел. Удачная догадка. Никакая не догадка.